Глава 41. 24 января, 16 часов 17 минут. 8 миль под Тихим океаном. Дзе Юй опустила акустические наушники и нахмурилась, глядя вверх. «Есть еще обновление?» — спросил Ян. Его лоб был влажным от пота, а лицо смертельно бледным. Лейтенант посмотрел в окно. Когда начались сильные толчки, они едва успели выпустить из трещины — Песок, галька и более крупные камни продолжали сыпаться градом. Некоторые с громким лязгом ударяли под луну. При каждом новом ударе Ян ежился и пригибался. «Я ничего не слышу с поверхности», — сказал дзадаюй. «Шум землетрясения блокирует связь». «Тогда мы должны сбросить балласт и вернуться наверх». Ранее они получили полное отчаяние сообщения от командира подводной лодки с подробным описанием уничтожения ДНС. грозного детища капитана задаюй. Теперь она ждала дальнейших известий. В ней боролись гнев и унижение. «Капитан!» — настойчиво произнес Ян. «Нет!» — она покачала головой. «Мы остаемся на задании!» В борт Дзяолуна ударился еще один большой камень. «Да пошло оно все!» — раздраженно выпалил Ян и, резко наклонившись к ряду тумблеров управления балластом, переключил один из них. Поршневые насосы начали выкачивать воду из одного из резервуаров. Спуск Дзяолуна замедлился. Заметив растущую панику Яна, Дзе Дайюй ожидала от него опрометчивого поступка. Его пальцы нащупывали еще один переключатель. И тут она взмахнула рукой. В ней был нож QNL-95. Его длинное лезвие впилось в шею Яна. Тот резко отпрянул назад и схватился за горло. Даюй провернула лезвие. Брызги крови разлетелись во все стороны, обогрили ее форму. Ян дергался и хватал ртом воздух. Его тело заскользило по сиденью, словно пытаясь избежать неминуемой смерти. Но спасения не будет. Она сжимала рукоять, пока Ян не перестал двигаться. Его рот еще несколько раз открылся и закрылся, но в конце концов остался открыт. Лицо убитого было перекошено ужасной гримасой. Даюй оставила лезвие в его горле и вытерла ладони о брюки. Она во что бы то ни стала завершить свою миссию. Чтобы компенсировать неудачу наверху, ей требовалась победа внизу. «Я все еще могу спасти дело». Даюй знала, что если сможет опробовать новое разработанное «Айгу» оружие, способное изменить судьбу Китая, потеря одного корабля не будет иметь значения. Она потянулась к пульту управления и переключила поршни балластной цистерны, Вода вновь наполнила емкости. С дополнительным весом Дзиолун падал быстрее, неся ее навстречу судьбе. Ей не нужен был Ян. У подводного аппарата имелось множество собственных глаз. Он был оснащен многочисленными приборами обнаружения. Гидролокаторы бокового и переднего обзора, дюжина подводных камер, даже космические датчики. Даюсь задействовал их сейчас, чтобы прощупать глубины под Дзиолуном. Она стремительно падала к своей цели, которая продолжала показывать свое положение повторяющимися сигналами. Другой подводный аппарат, кармаран, изменил курс и устремился к ней. Обе стороны приближались друг к другу, и она не видела причин для дальнейших уловок. Враг был беззубым и неподготовленным. Она нацелила свою акустическую систему на их батискаф. Теперь они были достаточно близко, так что даже фоновый грохот землетрясения не мог заблокировать их связь. Дай Юй надела гарнитуру и поднесла к губам микрофон. «Кармаран, это Дзяолун, слышите меня?» И она стала ждать ответ. Между ними всего полкилометра, поэтому задержки быть не должно. До нее донесся голос, полный настороженного замешательства. Она заметила сильный австралийский акцент. Судя по всему, с ней говорил пилот батискафа. «Это Кармаран. Каковы ваши намерения, Дзяолун? Конец связи». «Народно-освободительная армия Китая полностью контролирует поверхность океана», — сулгала Дайюй. «Дзяолун оснащен глубоководным вооружением. Остановите подъем. Расскажите нам, что вы узнали внизу. Что вам стало известно? Если ваш ответ удовлетворит нас, вы последуете за нами на поверхность». «Мы не можем выполнить ваши требования, Дзяолун. Ваша подводная лодка уничтожена и...» «Как уничтожена?» — оборвала она его. Утонула в озере магмы». Она услышала в его голосе панику. «Возможно, он боялся ядерного взрыва». Даю, и усмехнулась такой глупости. Как инженер, она знала, расплавленный огонь не способен воспламенить боеголовку. В худшем случае могут взорваться топливные баки-торпеды. Тем не менее, пилот был явно встревожен и объяснил, почему. «Землетрясение закрывает трещину над нами. Мы или уходим сейчас, или не уйдем вообще». задаю и подняла голову, чтобы убедиться в этой угрозе своими глазами. Она включила свой сонар, в первый раз посылая его сигнал. Сосредоточившись на том, что внизу, Даю не смотрела себе за спину. Она пустила взгляд на экран гидролокатора. Отправила сигнал еще три раза, просто для надежности. У нее перехватывало дыхание. Всякий раз, когда изображение обновлялось, оно показывало постепенное сжатие стен над головой. Противник не лгал. Основанием ладони Даюй шлепнула по переключателям балласта, сразу по всем. Дзяулун задрожал, его поршни опустошили все баки. Разрывные болты сбросили лишний груз. Она также сбросила батареи и три тяжелые торпеды. Спуск ботисферы затормозился так сильно, что ее вдавило вниз. Даюй как будто весила тысячу килограммов. Затем Дзяолун изменила направление движения — Она поднималась, быстро набирая скорость. Уничтожение атомной подводной лодки военно-морского флота являлось одной из поставленных перед ней задач. Как только толчки стихнут, она все еще может отправить сообщение наверх для Чо чтобы тот отправил низкочастотный сигнал. Она сможет наблюдать за произведенным им эффектом и здесь, зависнув над разломом. Но сначала я должна попасть туда. А для этого ей нужно облегчить Дзяулун. Это также завершит ее последнюю миссию в этом разломе. Даюй потянулась к оружейной консоли и с помощью джойстика нашла цель. Кармаран продолжал свой шумный подъем. Она навела на него перекрестие системы и нажала на пуск. Из-под шасси быти вылетел последний клык Дзяулуна. Торпеда Дуя устремилась в темноту. На этих глубинах, где давление превращало воду в тяжелый свинец, ее движение сначала было замедленным, но постепенно она начала набирать скорость. Даюй следила за торпедой. Та непрестанно обрушивала на свою цель сигналы, упрямо преследуя ее. Это был медленный кинжал, направленный в самое сердце ее врага. Описав широкий круг, торпеда по спирали устремилась к кармарану. Удовлетворенная, Дзе Даюй переключила внимание наверх. Согласно ее бортовому компьютеру, у нее еще было время совершить побег. Но его было в обрез. «16 часов 28 минут. Похоже, нас взяли на мушку», — сказал Брайан. Адам не нуждался в подобном предупреждении. «Кармаран» бомбардировала быстрая серия импульсов. «Достаточно громкие, чтобы обжечь уши, они постепенно усиливались». «Они чем-то выстрелили в нас», — сказал Адам. «Вероятно, торпедой. Мы должны найти укрытие». «Где?» — спросила Фиби. Осознав приближающуюся угрозу, Брайан уже начал засасывать в цистерны воду. Подъем вскоре замедлился и настолько резко, что Адама даже подбросило его места. Он уперся рукой и указал в иллюминатор. «В коралловый лес. Он — наша единственная надежда». «Да и та слишком хрупкая». Брайан включил двигатели и, направив их в сторону, с помощью крыльев развернул кармаран. «Гидролокатор обнаружил торпеду», — сказала Фиби. «Ее скорость быстро увеличивается». «Увеличьте угол спуска», — предупредил Адам. «Нам нужно попасть в этот лес». «А что, по-вашему, я пытаюсь сделать?» — огрызнулся Брайан. На экране к ним приблизилась метка торпеды. Импульсы ее системы наведения несколько раз ударили по корпусу кармарана, встряхнув его, как колокольчик». Брайан озвучил мрачную оценку ситуации. Мы не успеем. 16 часов 31 минута. Дзе торопилась наверх в Дзяулуне. С обеих сторон от нее проносились каменные стены трещины. По внешней оболочке бытисферы застучали новые камни, но крепкий титан продолжал защищать пассажирский отсек. Пара камней отскочила от незащищенного стекла. Дзе невольно отпрянула. Мгновение назад она увеличила скорость подъема, сбросив с батискафа дополнительные кислородные баллоны и оставив в Дзяолуне лишь самое необходимое. В данный момент главным было одно — поскорее выбраться из этой трещины. С обеих сторон стены неуклонно наступали на нее все ближе. В акустические наушники Дайю слушала постоянный скрежет скальной породы. «Нет, я не умру вот так, позорной в одиночестве!» Она взглянула на труп Яна — Тот опорожнил кишечник, и зловоние наполняло сферу гнилостным запахом. Только не так. Даюй попыталась сделать звонок уверенным ей силам за много миль над головой, предупредить их о своем бедствии и передать Айгу приказ подготовить к отправке сигнал на антенну в горах Даби. Но в ответ услышала лишь непрекращающийся треск помех. Землетрясение продолжало оглушать и срывать ее усилия. Она стиснула зубы, находя утешение в том, что, согласно бортовым датчикам, у нее было достаточно времени, чтобы уйти из трещины. Затем Дзяолун содрогнулся от громкого треска. За иллюминатором, словно отколовшийся от ледника айсберг, отвалилась большая глыба скалы и наклонилась прямо к ней. Даюи съежилась и включила двигатели с той стороны. Она затаила дыхание. Батисфера проскользнула мимо верхнего края плиты — Корпус Дзяолун царапнул камень. Вырвавшись из каменных тисков, она, с облегчением вздохнув, вновь устремилась вверх. Массивный обломок полетел вниз и манзился в темноту. Даю и вновь посмотрела вверх и повторила про себя свое обещание. Только не так. 16 часов 32 минуты. Держитесь крепче! крикнул Брайан. Фиби уперлась ладонью в изгиб крыши. Этот маневр предложил Адам. Она молилась, чтобы он сработал. Брайан вновь сбросил балласт. Вскоре стало очевидно, что их наклонный спуск не позволит им достичь кораллового леса до удара торпеды. Адам предложил отчаянную альтернативу. Внезапное изменение курса их бегства. Он надеялся, что это выведет из строя систему наведения торпеды, и той потребуется время, чтобы вновь обнаружить цель. А даже если нет, то на торпеду все равно давит водяной столб высотой 8 миль. Любое резкое изменение ее траектории способно замедлить ее скорость. Может быть, этого будет достаточно. Кармаран снова взмыл вверх. Брайан плотно прижал его крылья к бокам, придав батискафу обтекаемый профиль. Аппарат отчасти утратил маневренность, но это компенсировалось включением двигателей на полную мощность. Они поднимались, направляясь в сторону леса. Мир снаружи заполнили изогнутые стволы и перекрученные ветви. Адам наклонился между передними сиденьями, Не обращая внимания на вид за бортом, он сосредоточился на гидролокаторе. «Торпеда разворачивается. Она засекла наш маневр». «Такая, однако, умная!» — буркнул Датук. «Но она слегка потеряла скорость на повороте», — сообщила Фиби. «Тем не менее, она быстро это компенсирует», — Адам указал на ускоряющуюся точку. «Собираюсь кое-что попробовать», — снова крикнул Брайан. «Никто не успел спросить его, что именно». Сгорбившись над пультом управления, он несколько мгновений колдовал над переключателями, затем дернул штурвал. Слева поднялась тень, с той стороны поднялось крыло. Внезапное торможение, особенно при быстром подъеме кармарана, резко отбросило бытиска в клинии кораллового леса. Брайан боролся с двигателями, стараясь сохранить их траекторию. «Я думаю, это сработает», — шепнул Адам на ухо Фиби. «Не сглазь, предостерегла та. Последние 20 секунд все сидели, затаив дыхание. Наконец, словно раненная птица со сломанным крылом, кармаран метнулся в лес. «Торпеда все еще нацелена на нас. Она преследует нас», — сообщил Адам. Брайан вновь убрал крыло, опасаясь, что его оторвет, если батискав качнется слишком близко к одному из коралловых деревьев. Фиби прильнула к иллюминатору. Освещенный внешними огнями кармарана, лес раскинулся вокруг них черной колоннадой. Брайан быстро повел их через этот лес. Он отрегулировал плавучесть и подруливающее устройство, чтобы скользить между стволами. «Торпеда только что вошла в лес», — сообщил Адам. На какой-то момент частота сигналов заколебалась, но затем стабилизировалась. «Нас по-прежнему помечают», — сказал Адам. «Мы выиграли немного времени, но по мере ускорения она вновь начнет приближаться к нам». «Куда мы направляемся?» — простонал Датук. Фиби указала вперед, где мерцал и сиял лес. «По крайней мере, я, прежде чем умру, хочу увидеть, что там». Все притихли, кроме Брайана, который продолжал творить волшебство. Темный лес окутывал их со всех сторон. Его ветки царапали и цеплялись за внешнюю оболочку, словно когти мертвеца. Через несколько минут стало ясно. Адам был прав. Торпеда неумолимо настигала их. Сначала с постоянной скоростью, потом все быстрее». Фиби посмотрела на светящееся пространство, манящее впереди. К этому моменту сияющие оттенки стали ярче, превратившись в подвижную сияющую радугу биолюминесценции. Казалось, они перемещались из темных полей Канзаса в великолепие страны Оз. Но они туда не успеют. Пойманный в ловушку хитросплетению деревьев и ветвей, Брайан вряд ли мог рассчитывать на маломальски успешный маневр в самую последнюю минуту. Все, что они могли сделать, — это двигаться дальше через лес. Фиби вспомнила одинокое существо, что в отчаянии и ужасе пронеслось сквозь коралловые стволы. Теперь она чувствовала то же самое. «Тот несчастный...» Она резко выпрямилась на своем сиденье. «В чем дело?» — спросил Адам. Фиби повернулась к Брайану. «Помигайте всеми нашими огнями, так быстро, как только сможете. Поднимите стойку со светильниками». Он хмуро посмотрел на нее. Ему явно было не до этого. «Верно». Фиби принялась за дело сама. Адам помогал ей, как и дотук. Через несколько мгновений темноту прорезали внешние огни. Стойка со светильниками вытянулась, и ярко вспыхнуло 20 тысяч миллиуменов. Несмотря на ослепляющее сияние, Брайан продолжил движение. Но австралиец не был целевой аудитории Фиби. Ранее их огни привлекли одинокое существо, бежавшее через темный лес – Фиби молилась, чтобы их световое шоу возымело тот же эффект и на обитателей сияющей поляны. Она ждала и смотрела. Адам сосредоточился на экране сонара. «Торпеда несется на нас. Она будет здесь меньше, чем через минуту». Фиби не сводила глаз с мерцающего леса. «Да ладно». Еще через несколько секунд она уловила едва заметные изменения, настолько слабое, что это мог быть обман зрения. В темноту вливались крошечные струйки света — «Смотрите», — сказала она, — «скорее, чтобы убедиться, что это ей не мерещится». Датук наклонился к ней через плечо. «Ручейки превратились в ручьи, потом в сияющие реки». «Они идут», — прошептал ей на ухо Датук. Кармаран устремился им навстречу. Еще через два тихих вздоха батискаф оказался в гуще их плавных форм, их размашистых щупалец. Стая кружилась в мерцающем водовороте любопытства — «Я ничего не вижу», — сказал Брайан. «Надеюсь, что и торпеда тоже». Брайан отключил двигатели, не давая скафу рухнуть на дно. Кармаран буквально бомбардировали крики и призывы этих существ. Такие громкие, что они заглушали собой импульсы торпеды. Фиби молилась, чтобы их хор действовал как сонарное одеяло — Подобные ситуации иногда пользовались военные субмарины, используя громкое бульканье колоний креветок-пистолетов, чтобы скрыть свою лодку от поисковиков на поверхности. Она прижала ладонь к стеклу. Ее движение привлекло вихрь светящихся черных глаз, смотревших на нее с той стороны. «Торпеда потеряла цель», — с ужасом сообщил Адам. «Теперь ее траектория непредсказуема. Думаю, это может...» Кармаран вздрогнул от громоподобного грохота. Ударная волна налетела на батискаф, и он боком врезался в коралловый ствол. Но даже когда они отскочили, полипы продолжали кружиться. Сзади раздался оглушительный треск, словно рушилось нечто огромное. За первым треском последовал новый и еще, звуча все ближе. Казалось, будто к ним стремительно приближается лесной пожар. Фиби знала, что слышит. Взрыв торпеды, похоже, повалил одного из коралловых гигантов, Она представила, как огромное дерево падает на кармаран. «Мы перемещаемся», — сообщил Брайан. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Адам. Брайан убрал руки с пульта управления. «Это не я». Фиби прижалась носом к стеклу. С той стороны на нее смотрел огромный глаз. И глаз этот светился разумом. «Это они», — сказала она. «Они толкают нас через лес, пытаясь убрать с дороги». Треск стал громче, а затем превратился в мощный грохот сливать от них. Удар встряхнул корпус кармарана. Тем не менее, их все так же несло вперед. Воды постепенно светлели, даже несмотря на скопление загадочных существ. Наконец, кружащаяся масса унеслась прочь, и картинка расчистилась. Полипы выполнили свою задачу, спасли осажденных чужаков. Фибера смеялась, не смогла сдержаться. «Какая красотища!» Их окружала сияющая страна чудес. Гигантские черные стволы извивались в воде, увенчанные огромными кронами ветвей. Их покрывали блестящие разноцветные полосы водорослей. В других местах колышущиеся кусты отмечали присутствие гигантских, похожих на анемоны существ, что светились всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками. Но внимание Фиби привлекли хранители этого сада. Повсюду, по лесу, Сияй и мерцая летали полипы. Они то устремлялись в гнезда, то выпархивали из них, толкаясь и перекатываясь. Другие радостно носились по воде. Они были размером от ее кулака до массивных гигантов, робко прятавшихся сзади. Фиби прислонилась лбом к стеклу. Как же ей хотелось поплавать среди них. Она вспомнила радость, которую испытала, занимаясь дайвингом как на родном Барбадосе, так и на побережье Калифорнии, быть единым целым с океаном и его обитателями, принять ограничения своего вида, уважая жизнь во всех ее бесчисленных формах. Адам произнес отрезвляющие слова. «Мы опоздали». Она заставила себя оторвать взгляд от удивительного зрелища. Адам смотрел через плечо туда, откуда они пришли. «Мы не можем добраться до разлома. Не успеем». Он повернулся к ним. «Мы здесь, в ловушке».